заглушающий посторонние звуки. Салда остался по просьбе Хелстрома, когда остальные ушли. Шрам от пули на его челюсти еще не совсем зажил белее на темной коже. Етребиные черты расслабились, но решимость горела в его глазах. Хелстром вспомнил, что Салда, был из той же серии С2А1 по женской линии. Значит, они с Хеллстромом кузены. Молодой человек был выбран из основной ветви и подвергся соответствующей химической обработке. Сейчас Салда представлял собой превосходное сочетание функциональных характеристик, в которых так сильно нуждался улей. «Мы должны быть готовы реагировать быстро, если что-нибудь пойдет не так, как мы планировали», — начал беседу Хеллстром, словно Салда разделял с ним все его предыдущие раздумья. «Я известил всех наших представителей во внешнем мире, что они должны быть готовы действовать самостоятельно в случае нашей гибели». Все записи, касающиеся таких представителей, подготовлены к уничтожению. «Но все ли случайности предусмотрены?» — неуверенно спросил Салда. «Этот же вопрос я задаю себе». «Понятно». И Салда подумал, наш лидер устал. Ему нужен отдых. но мы не можем его, ему позволить. На секунду Салда почувствовал желание защитить Хеллстрома. «Возможно, ты прав, что Перуджи имеет с собой специальное электронное оборудование», сказал Хеллстром. «Наверняка он будет передавать данные о своем местонахождении на внешние мониторы, я уверен в этом». Тем людям на го... на горе да им да мы должны узнать характер этого оборудования как можно быстрее я сделал соответствующее приготовление сказал солдат нель тебе следует отдохнуть нет времени Перуджи едет сюда а он только верхушка айсберга чего? Хел объяснил иллюзию, а затем спросил: «колько людей по-твоему сейчас располагается на горе? По крайней мере десять? Так много Хелстром покачал головой. Салда кивнул, разделяясь с хелстромом его беспокойство. Мыс о том, что не меньше десяти человек шпионили за муравейником, вожила его врожденную осторожность ли посылал кого-нибудь в горы сыграть туриста спросил солдат он думает сейчас об этом линк приведет пируджи с собой да но мы не должны полагать что пируджи ему доверяет Линк в разговоре с Перуджи был не на уровне это очевидно сказал солдат. я слышал его отчет Д делай выводы сказал хелстром Не неплохо иметь снаружи своих представителей, включая шерифа, но каждый из них порождает свои проблемы. Чем больше им открываемся, даже в кажущейся секретности, тем в большей мы опасности. Талда отложил в памяти этот урок. За использование агентов приходится платить. Само существование агента говорило о многом в случае его разоблачения. Если Перуджи подозревает в чем-то Линкольна Крафта, это дает ему какую-то информацию о муравейнике. Салда решил вспомнить об этом, когда завершится нынешний кризис. У него не было сомнений, что они пересилят возникшие перед ними проблемы. Его вера в Хеллстрома была глубокой.